Глава четвертая. Когда национальная сборная Аргентины прибыла в Германию на чемпионат мира 2006, красная ковровая дорожка ожидала ее в таком месте, название которого не мог выговорить почти ни один игрок. В начале июня они заселились в кампус «Адидас» в Баварии, где обнаружили номера со свежим ремонтом, идеально подстриженные газоны и полный штат сотрудников отеля, в числе которых было по меньшей мере 20 человек, освоивших испанский с одной лишь целью – сделать пребывание аргентинских гостей максимально комфортным. Они даже заменили немецкие пуховые одеяла аргентинскими простынями и добавили три испаноязычных канала в меню телевизоров. Домом Месси вдали от дома на время турнира стал Херцкугенхаурах. «Адидас» обновил свою базу, затратив на это 30 миллионов евро, с прицелом на то, чтобы сделать ее базовым лагерем для одной из 16 команд. Который экипировал на чемпионате мира 2006. В этот список входили сборные Франции, Испании и Германии, хозяйки турнира. Но Аргентина первой обозначила интерес, говорили официальные лица, и забронировала пятизвездочный Гетцукс Парк для самого свежего пополнения в конюшне адидасовских икон наряду с его амигас по национальной сборной. То, что глава Аргентинской федерации футбола Хулио Грондона. Был также финансовым директором ФИФА, одного из самых значимых партнеров Адидас, было всего лишь совпадением. База сборной на турнире, как правило, является собой не более чем расфуфыренный летний лагерь на территории пятизвездочного курорта. Спорт по утрам, обеды за длинными столами в духе университетских столовых и всевозможные способы времяпрепровождения, которыми подрастающие мальчики могут себя занять чтобы избежать неприятностей в промежутках между самыми важными матчами в жизни. Бильярд, настольный теннис и комната расслабления с мягким светом и саундтреком в жанре new age. В общем, все, что нужно, чтобы разогнать скуку между тренировками на поле имени Ади Даслера. В помещениях Гецокс Парк, где Аргентина считала дни до первого матча на турнире против Кот и Девуара, Карлос Тевис врубал на полную ритмы кумбии. Аернан Креспо вел карточные игры. Обиталище Хуана Романа Рикельме между тем превратили в подобие кафе, где ветераны коротали время за распитием мате, горького кофеиносодержащего содержащего травяного чая, без которого аргентинские игроки попросту не могут функционировать. Там же игроки постарше сплетничали и посмеивались над Месси за то, что он так много времени проводил в своем номере, играя в PlayStation. Порой думали они, у него было больше общего с их детьми, нежели чем с ними. Если со стороны кажется, что они так говорили из зависти, то это потому, что отчасти так и было. В преддверии турнира Месси было посвящено предостаточно заголовков в прессе. Он дебютировал за Аргентину только в 2005 и был удален спустя всего 25 секунд за то, что ударил венгерского защитника локтем, однако каким-то образом оказался главным источником интриги в сборной. Памятуя о его бесспорном таланте и затянувшемся восстановлении после травмы, все члены гастролирующей журналистской братьи хотели знать только одно. Будет ли Лео физически готов сыграть? Сам Месси отвечал недвусмысленно. Он провел всю весну между Барселоной и Росарио, занимаясь восстановлением своего сухожилия с одной единственной целью – быть готовым к чемпионату мира. Теперь говорил он репортерам, он чувствует себя «ля профиксион». Седовласый менеджер сборной Аргентины Хосе Пекерман не был столь уверен в нем. Внук украинско-еврейских мигрантов, перебравшихся в Южную Америку, он когда-то давно работал водителем такси, а позже дорос до статуса одного из важнейших в стране проводников молодых талантов в большой футбол. За много лет, в течение которых он возглавлял сборную Аргентины u 20 Он трижды в период с 1995 по 2001 выигрывал чемпионат мира в этой возрастной категории и воспитал целое поколение игроков национальной сборной. Эти бывшие подростки теперь составляли костяк его сборной и в Германию приехали уже ветеранами, не отрывавшимися от своих колебасов с мате. И в их восприятии тинейджер, без конца мелькавший в рекламах «Адидас», должен был пока посидеть в сторонке, ожидая своей очереди. И было неважно, здоров он или нет. Поэтому затем, как Аргентина обыгрывает кот д'Ивуар два 2-1, Месси наблюдал с скамейки запасных. Поскольку речь идет об аргентинской национальной сборной, угроза скатывания ситуации в тотальный хаос всегда маячила где-то рядом. Особенно, когда Диего Марадонна пригрозил заявиться в лагерь сборной. Он уже успел устроить театр одного актера на трибунах стадиона в Гамбурге во время первого матча команды и намеревался повторить свои экзерсисы по ходу второй игры против Сербии и Черногории в Гельзинкирхене, дополнив их громогласным визитом в раздевалку сборной в преддверии матча. Но больше всего Эль-Диего хотел увидеть на поле Месси. Вскоре давление на Пекермана стало возрастать со всех сторон. Игнорировать Марадону, быть может, было совсем нетрудно, В конце концов, он всегда находил повод побуянить. А вот общение Хорхе Месси с прессой докучало сильнее. В своей двусмысленной манере Месси-старший давал понять, что Лео не слишком доволен тем, как складывается для него этот чемпионат мира. «Леонель здоров и готов играть», — говорил Хорхе. «Леонель счастлив всякий раз, когда играет». Усугубляли ситуацию слухи о том, что «Адидас Тоша» присоединился к хору голосов Призывавших выделить их драгоценному вложению больше игрового времени и что настойчивые просьбы компании поставить Лео в состав обращены напрямую к Пекерману. Сплетня оказалась настолько живучей, что компании пришлось выступать заявлением по теме, чтобы сохранить остатки того спокойствия, что еще оставались в лагере сборной. У сборной Аргентины один из лучших тренеров в мире, и выбирать состав на игру это его работа, сказал репортерам пресс аташе компании Томас Ван Шайк. И, кстати говоря, добавил он, игроки, выходившие в старте вместо Месси, форварды Эрнан Креспо и Хавьер Савиола тоже были в числе тех, кого спонсировала компания, и оба забили в ворота Коты Девуара в бутцах с тремя полосками. На следующей неделе Пекерман сдался. В каком-то смысле. К тому же времени, как он выпустил Месси под девятнадцатым номером на поле, во второй игре турнира против Сербии и Черногории Аргентина уже вела 3-0, а до конца матча оставалось 15 минут. Марадонна, ожиревший, взмокший от пота, приветствовал его появление такими бурными эмоциями, словно сидел в переднем ряду на собрании прихожан церкви ревайвилистов. Месси отблагодарил его за веру забитым голом и голевой передачей, подытожив разгром соперника Аргентиной 6-0. Этого хватило для того, чтобы ажиотаж вышел из-под контроля. Каждый раз, когда Пекерман появлялся перед людьми с микрофонами, ему приходилось отвечать на вопросы о Месси. Да, он выйдет в старте на заключительный матч группового этапа против Нидерландов, так как Аргентина уже гарантировала себе участие в одной восьмой финала. И нет, он не знает, в каком составе команда выйдет на последующую игру против Мексики. Как оказалось, Пекерман выпустил Месси на поле за шесть минут до конца основного времени этого матча в качестве пары свежих ног на экстра тайм. Лео незамедлительно взялся за дело на правом фланге, врезаясь в скопление игроков с тем, чтобы открыть свободные зоны на противоположном краю поля. В течение семи минут после выхода он поучаствовал в подготовке победного гола Аргентины. Хотя, если говорить по правде, его вклад в гол-шедевр Макси Родригеса, забитый крученным дальним ударом, был таким же существенным, как вклад подручных Микеланджело, измельчавших пигмент для красок мастера при росписи Сикстинской капеллы. Однако череды ловких касаний Месси в начальной фазе той атаки, благодаря которым он как в танце ушел от трех защитников разом, было вполне достаточно для того, чтобы убедить всех, что ему самое место на поле в четвертьфинале против Германии. Всех, кроме, стало быть, Пикермана. С того момента, как Аргентина объявила свой стартовый состав на игру, Месси снова стал главной темой для разговоров. Команда отметила его 19-й день рождения вместе с 28-м днем рождения Хуана Романа Рикельме, вечером после победной игры против Мексики, устроив вечеринку со стейками, привезенными с родины. Лео только начинал вливаться в более возрастной коллектив, а ветераны этого коллектива только начинали понимать его важность. Но когда дело дошло до матча с Германией, менеджер отдал предпочтение опыту, поставив его выше всех прочих факторов. Месси присел на скамейку. На протяжении примерно 80 минут решение Пекермана оказалось верным. Аргентина повела 1-0 в начале второго тайма и решила, что лучшим ходом будет сосредоточить все силы на обороне этого преимущества. Первая замена Пекермана в матче была вынужденной. Ему пришлось заменить травмированного вратаря. Вторым его шагом стала рокировка Рикельме на более оборонительного Эстебана Камбьясо. Третьей и последней заменой, проведенной за 10 минут до конца основного времени, стала, наконец, замена атакующего игрока. Тогда Пекерман снял с игры Креспо, и заменил его кое-кем, кто совершенно точно не был Месси. Месси сидел на скамейке с явно недовольным видом. И хотя он ничего не говорил, камеры поймали, как он сбрасывал с ног свои Adidas f F50». Этот жест сказал аргентинским фанатам все, что они хотели знать. Спустя минуту после ухода Креспа с поля Аргентина пропустила гол, а затем проиграла немцам серию пенальти. Споры вокруг Месси преследовали Аргентину вплоть до возвращения игроков на родину. Пекерман избежал участия в них, поскольку подал в отставку со своего поста еще до того, как команда загрузилась в автобус. Но в южноамериканской прессе следствие продолжалось еще много дней. Какой сигнал посылал Месси, сидя босиком на скамейке? Неужели Аргентина уже впустую тратит его талант? И кто может вернуть Аргентину в строй? Быть может, наконец пришло время для Марадонны? Способны ли полубоги научить тактике? Чемпионат мира в Германии тем временем развивался слишком стремительно, чтобы задерживаться на разборе причин провала одной единственной страны-участницы. Через 24 часа после вылета Аргентины все внимание в Германии уже было переключено на четвертьфинал с участием Англии и Португалии. И судя по развитию скандальных событий, Ярчайший талант Португалии сотворил нечто куда более возмутительное, нежели снявший с себя Буце Месси. Криштиану Роналду уже миновал тот период, когда переживал за свое игровое время. За три года с момента перехода в Манчестер Юнайтед он утвердился в качестве важнейшего игрока клуба и сборной. Если Роналду был здоров, он выходил в старте. Однако в часы, предшествовавшие игре с Англией, главным вопросом было, насколько он здоров. В победном матче 1-8 против Нидерландов не прошло и 7 минут с начала игры, как голландский защитник по имени Халит Буларус поймал Роналду грубым рубящим ударом ноги, траектория которого начиналась где-то у груди, а заканчивалась у колена. В футболе такого рода фалы называются словом «редюсер». Это акт намеренной агрессии в отношении лучшего игрока команды соперника, целью которого является запугивание и снижение его влияния на игру. В других сферах жизни такие поступки называются посягательством первой степени. Получалось все так, как и планировал Буларус. Когда Роналду, наконец, распрямился на газоне, он обнаружил на своем бедре порез в три дюйма и был тут же заменен. Шрам, оставшийся у него после столкновения, был заметен даже по прошествии двух лет. А ведь Португалия отчаянно в нем нуждалась. Выяснилось, что акт вопиющего члена вредительства, совершенный Буларусом, оказался лишь легкой закуской в матче, вошедшем в историю как один из самых ожесточенных на чемпионатах мира. 16 желтых карточек, 4 красные и парочка потасовок у бровки. Таким образом, победа в битве при Нюрнберге, как и крестили этот матч, далась Португалии недешево. Деку и Коштинья пропускали четвертьфинал по причине удалений, а травма Роналду означала, что Португалия всерьез рисковала выйти против Англии, без трех четвертей своей основной полузащиты. Но Криштиану Роналду не собирался отсиживаться. Он не был готов позволить ранее помешать ему принять участие в четвертьфинале чемпионата мира. Это была возможность напомнить миру о том, насколько же был хорош Криштиану Роналду на самом деле. Он вдалбливал это в головы с тех пор, как провел первые полчаса в английском футболе в августе 2003 -го дебютировав в игре против Болтон Wanderers во втором тайме со скамейки запасных. Роналду, перебравшийся в Манчестер буквально за несколько дней до этого, заработал пенальти, организовал еще один гол и вообще за 29 минут на поле творил такие бесчинства, что легенда Юнайтед Джордж Бест объявил его выход самым захватывающим камео запасных из всех, какие ему довелось видеть в жизни. В тому моменту, как Роналду покидал поле с финальным свистком, публика на Олд Траффорд уже распевала его имя и почти не прекращала это делать следующие два сезона. Однако последовавший за этим год, предшествовавший чемпионату мира 2006, оказался подчеркнуто менее успешным. Более того, он оказался самым трудным годом в жизни Роналду. В сентябре его отец Дини Шайвейру скончался от печеночной недостаточности в возрасте 51 года. Это случилось накануне отборочного матча Португалии к чемпионату мира в Москве. Тренер португальцев Луис Филиппе Сколари принес эту весть в отель команды, заодно сообщив Роналду о том, что у входа его ждет машина, которая отвезет его в аэропорт, чтобы он мог вернуться домой. Роналду ответил Сколари, что никуда не поедет. «Я знал лишь одно, что хотел сыграть», — говорил он впоследствии. «Я хотел показать всем, что я выдающийся профессионал и что серьезно отношусь к своей работе». Он вылетел на Мадейру на похороны отца после матча. Три дня спустя Роналду уже тренировался с командой. В свои 20 он пропустил всего одну игру за Манчестер Юнайтед. В следующем месяце Роналду допрашивала британская полиция, по поводу заявления о сексуальном насилии в отношении женщины в лондонском отеле. Никаких обвинений ему выдвинуто не было, но новости о его аресте заполонили передовицы мировых газет. Спустя недолгое время он снова появился в заголовках в нежелательном контексте, пусть и по причине менее серьезных проступков. Сначала Роналду застали за демонстрацией среднего пальца фанатам Бенфики, заклятого врага спортинга, после некрасивого вылета Манчестер Юнайтед из Лиги Чемпионов. Несколько недель спустя он оказался замешан в перебранке с партнером по Юнайтед, Рудом Ван Нистелроем, который выразил недовольство Роналду за его чрезмерное увлечение переступами и сделал это гораздо менее вкрадчиво, чем это делал в прошлом Ласло Бёлени. «Да ему место в цирке, а не на поле!» крикнул Ван Нистелрой перед тем, как в бешенстве покинуть тренировочное поле. Остаток сезона отношения между ними лишь ухудшались, и хотя тем летом «Юнайтед» сбагрил Ван Нистелроя в Реал Мадрид, дисгармония, возникшая в раздевалке команды, давила на Роналду. Все это наслаивалось и привело к тому, что сезон 2005-2006 выдался для клуба сумбурным, а у Роналду появилось надоедливое ощущение, что его карьера начинает стагнировать. Не было сомнений в том, что он по-прежнему оставался одним из самых многообещающих молодых игроков мира. Но появились сомнения в том, что он по-прежнему остается самым многообещающим игроком в раздевалке собственной команды. Причиной тому был приход в команду в 2004 году еще одного не по годам развитого тинейджера, за которым топ-клубы Европы пристально следили с тех пор, как он получил водительские права. Его звали Уэйн Руни. Руни, который был младше Роналду всего на 8 месяцев, выглядел как человек из другой эпохи. Эпохи, в которой футбол был гораздо более жестким и кровавым занятием. Из-за своей квадратной челюсти, коренастой фигуры и постоянно сердитого выражения лица, Руни больше походил на боксера, чем на футболиста. И играл соответствующе. Его игра строилась на грубой силе, необузданной агрессии и заднице крепости которой хватило бы, чтобы сдержать носорога. Если Роналду скользил мимо защитников с быстротой и изяществом олимпийского конкобежца, то Руни прорывался прямиком сквозь них и частенько до кучи еще и топтал их. За первые четыре года карьеры его потрясающий поставленный удар и потрясающая запальчивость принесли ему в общей сложности 42 гола, 32 желтые карточки и одну красную. Временами казалось, что Руни способен получить желтую карточку даже за пение «Мессии Генделя. Несмотря на различия между ними, Руни и Роналду, вместе известные как «Руналдо», объединял маниакальный дух соперничества, захватывавший все, от двух сторонок на тренировочном поле до битв за столом для пинг-понга, и сделавший их в Кэрингтоне добрыми друзьями. Они каждое утро первыми приезжали на тренировку и за завтраком восхищали Алекса Фергюсона и Карлуша Кейруша своей способностью развлекать себя целым морем разных занятий. Эта дружба также превратила их в сущий кошмар для защитников. На поле она проявлялась во взаимопонимании, порождавшем неотразимые атакующие комбинации. Очевидное слияние разумов позволяло Руни и Роналду совершать замысловатые маневры, обмениваться передачами и переключаться между позициями на таких сокрушительных скоростях, что защитники едва успевали следить за мячом. Однако все чаще именно Руни завершал эти многоходовки, и именно он выходил на первый план как главная звезда Манчестер Юнайтед. И пока Роналду проводил непростой сезон, борясь с эмоциональными травмами, Руни расцветал. По итогам сезона он забил рекордные для себя 16 мячей, За несколько недель до чемпионата мира его признали лучшим молодым игроком сезона в Англии. Роналду тоже был в шорт-листе номинантов и был раздосадован тем, что упустил престижную награду. В немалой степени и потому, что, как выяснилось, на поддержку одноклубника в этом споре он рассчитывать не мог. Руни отдал свой голос в пользу Сеска Фабрикаса из Арсенала. Чемпионат мира предоставит Роналду возможность все исправить. «Есть несколько игроков, которые могут закончить чемпионат мира в статусе лучшего игрока турнира, и я собираюсь войти в их число», — заявил он перед турниром. «Я хочу показать всем, чего я стою». А разве можно представить более удачный момент для этого, чем встреча с Англией и Руни, проигравшей в которой поедет домой? Прошло чуть больше часа с начала четвертьфинала чемпионата мира, и арена Ауфшальке буквально вибрировала от нервного напряжения. 54 тысячи болельщиков на трибунах и еще примерно 40 тысяч, смотревших игру на гигантском экране, на ипподроме по соседству, получили совсем не такое центральное событие, какого ожидали. С самого начала Англия и Португалия сцепились в напряженной, бессвязной игре, изобиловавшей ошибками и частыми остановками. Чем дольше она продолжалась, тем менее вероятным казался забитый гол. Это был один из тех закрытых международных матчей, в которых все буквально кричит о том, что игре остро необходима суперзвезда, способная перевернуть ее ход. Уэйн Руни тоже это чувствовал. Он залечил перелом стопы всего за 8 недель, чтобы только успеть на чемпионат мира. Он форсировал восстановление, пренебрегая рекомендациями медиков, чем привел в ярость своего менеджера Алекса Фергюсона, уговаривавшего его пропустить турнир и полноценно отдохнуть. Но как только Руни приехал в Германию, он осознал, что не готов играть матчи. Хуже того, он был почти уверен в том, что надорвал пах на тренировке десятью днями ранее, но боялся рассказать об этом врачам команды из опасений, что они отправят его домой. Теперь в самом важном матче своей жизни Руни играл во многом так, как играл бы человек с недолеченной стопой и надорванным пахом. Выдвинутый на непривычную роль единственного нападающего, Он бесцельно прослонялся по полю 61 минуту, пыхтя и возмущаясь, да все без толку. Он с полдюжины раз терял мяч, а когда голевой шанс наконец пришел к нему, он облажался, совершенно не попав по мячу. Во влажной атмосфере стадиона с закрытой крышей обильно потел, как мясная нарезка на солнце. Ему было жарко, он устал и был подавлен. Настало время что-то предпринять, а в его случае это обычно означало, что кому-то перепадет Тумаков. Руни опустился глубже, чтобы подобрать мяч чуть дальше центральной линии поля. Но в тот момент, когда он попытался развернуться к чужим воротам, его подловил португальский защитник Рикарду Карвалью, вынудив его споткнуться. Он как раз вовремя поймал равновесие, чтобы пробросить мяч в сторону от второго защитника, но Карвалью тут же принялся наступать ему на лодыжки. Руни упал и снова поднялся, но теперь Карвалью уже тянул его за руку, пытаясь свалить на землю. Руни никак не мог стряхнуть его с себя. В этот самый момент, охваченный яростью четвертьфинала чемпионата мира, Уэйн Руни снова дал волю своему вспыльчивому нраву. Он оттоптался на яйцах Карвалью. Это был акт бессмысленного насилия, но для миллионов телезрителей по всему миру и всего населения Англии самый чудовищный поступок в тот день совершил не он, а тот, кто действовал следом. Криштиану Роналду находился примерно в 28 метрах от места стычки Руни и Карвалью. Он весь вечер был на периферии событий. Скалари доверил ему свободную роль, объяснив это так. «Я не считаю, что футболист должен быть смирной коровой, сошедшей с рождественского вертепа, или Марией, которая говорит только «да» и «аминь». «Мне нравится, когда они участвуют в процессе и что-нибудь говорят». Но Роналду еще только предстояло прислушаться к этому указанию. Когда он, наконец, перестал вести себя как смирная корова, он сделал не совсем то, что подразумевал Скалари. Кристиан рванул к месту преступления и громко потребовал от рефери принять меры в отношении Руни. Тот факт, что Роналду давил на судей, чтобы они удалили с поля его партнера по Ман Юнайтед, был сродни предательству в представлениях комментаторов, освещавших матч в эфире BBC. «Вот и Роналду, тут как тут, щебечет рядом с арбитром, чтобы тот что-нибудь сделал», — вздыхал Марк Лоуренсон. Такое поведение обескуражило Руни, который грубо ткнул Криштиану руками в грудь. Их разочарование сменилось раздражением, когда аргентинский судья, бывший учитель физкультуры и поэт-любитель по имени Орасио Алисондо стал размахивать красной карточкой, положившей конец участию Руни в матче и, по сути, поставивший крест на шансах Англии пробиться в полуфинал. Руни зашагал прочь с поля и, прежде чем исчезнуть в туннеле, дал смачного пинка, стоявшей рядом бутылки с водой. Именно в этот момент телекамеры нацелились на Роналду, отходившего в сторону от места рукопашной. Он глянул в сторону португальской скамейки и по губам его пробежала улыбка. А потом он подмигнул. Этот жест не говорил ни о чем и обо всем. Из-за него комментаторы в студии BBC совершенно потеряли голову. «Ты только посмотри», — брызгал слюной Иоанн Райт. «Человек, чье бесстрастное хладнокровие сделало его столь привлекательным в глазах Найк. Он что, только что подмигнул там?» «Пожалуйста, скажите мне, что нет», — стонал Алан Хансен с густым шотландским акцентом. Когда чуть позже Роналду вколотил победные пенальти в послематчевой серии, поцеловав мяч перед тем, как вонзить его в верхний угол ворот, и вывел Португалию в полуфинал, показалось, что он гарантированно обеспечил себе место в аналах британской книги позора, где-то рядом с Джеком Потрошителем, шерифом Ноттингема и группой Вэт-Вэт-Вэт. Естественно, британская пресса восприняла весь этот эпизод с подобающим чувством серьезности и масштабности. «Больше не впускайте этого человека в нашу страну», вопила «Дейли Миррор». «Метните Ирону прямо в глаз!» Такой заголовок был набросан на передовице Засан, А под ним находилось изображение португальской тряпки Криштиану Роналду, лицо которого было наложено на мишень для метания дротиков. Волна истерии захлестнула даже обычно степенную газету Times of London, предположившую, что подмигивание Роналду может стоить португальской туриндустрии 15 миллиардов долларов убытков. Роналду обвинили во всем, кроме разве что скверной английской погоды. Возмущение не ограничивалось лишь пределами британских островов. По ходу проигранного Португалией полуфинала против Франции в адрес Роналду раздавался недовольный гул всякий раз, когда он касался мяча. За Сан и за Mirror» сочинили для этой игры одинаковый заголовок. «Ты больше не подмигиваешь». А кроме того, он стал мишенью запущенного в интернете голосования призванного не дать ему выиграть награду лучшему молодому игроку чемпионата мира от FIFA. Это стало одним из первых проявлений того, какие расколы в обществе способна вызывать его фигура. Когда награду в итоге отдали немцу Лукасу Подольске, члены жюри, отвечавшие за выбор победителя, признали, что подмигивание стало ключевым моментом, который они учитывали. Он мог набрать пару негативных очков из-за жестов ситуации с Руни сказал экс-капитан сборной Германии Лотар Матеус. Для Роналду, который ценит индивидуальные награды так высоко, что хранит в своей коллекции каждый детский трофей, выигранный с шестилетнего возраста, это стало последней каплей. Одно дело, когда тебя безжалостно освистывают, но совсем другое, когда тебя лишают персонального признания. Если английский футбол не ценит его по достоинству, значит, пришла пора сказать английскому футболу «адьешь». В интервью, данном после поражения Португалии от Германии в матче за третье место, Роналду рассказал, что нацелился на переезд в Испанию. Жорже Мендеш взялся за работу. Он провел неформальное обсуждение с Барселоной, Реалом и даже дошел до того, что согласовал условия контракта с Валенсией. «Я не собираюсь оставаться в Манчестер Юнайтед», — сказал Роналду. «После того, что случилось с Руни, я не могу там оставаться». «Через пару дней мое будущее будет решено». Единственным человеком, который не был возмущен, оказался Уэйн Руни. Еще до того, как Роналду оформил вылет сборной Англии с турнира в серии пенальти, Руни, сидя в одиночестве в раздевалке команды и пялясь на разгромленную им только что мебель, принял решение отпустить ситуацию. «Я поставил себя на место Роналду. Поступил бы я так же? Возможно», – писал Руни. Стал бы я орать на судью, чтобы гарантировать его удаление? Если бы он заслуживал красное, если бы это помогло нам выиграть? Да, без вопросов». В частных разговорах он признавался, что в первом тайме пытался выпросить для Роналду «желтую» за нырки. Руни предпринял первоначальную попытку сгладить ситуацию в подтрибунном туннеле после матча. «У меня нет к тебе претензий», — сказал ему Руни. «Наслаждайся турниром и удачи тебе». Увидимся через пару недель, а там попробуем выиграть Лигу». Несколько недель спустя Алекс Фергюсон совершил командировку в португальский регион Альгарве, чтобы лично заверить Роналду в том, что враждебное отношение к нему в Англии не продлится вечно. Он уже проходил через подобное раньше, когда Дэвид Бекхэм получил красную за свою истерику на чемпионате мира 1998 года, что стоило Англии вылета с турнира. В Юнайтед умели реабилитировать злодеев. Когда Роналду вернулся в Манчестер на первый день предсезонных тренировок, Руни приветствовал его подмигиванием. В кои-то веки Фергюсон ошибся. Прошло больше года, а Роналду по-прежнему встречали недовольным гулом на стадионах по всей стране. И вот одним августовским вечером, в среду в Портсмуте, когда оскорбления лились на него потоком, он устало брел с поля прочь, пытаясь игнорировать шквал насмешек и глумливого свиста. Дойдя до туннеля, ведшего к раздевалке гостевой команды, он даже смог вымучить улыбку. Всюду, куда бы Роналду не отправлялся с Манчестер Юнайтед, его встречали градом оскорблений, матершины и одной исключительно мерзостной песенкой, в которой его сравнивали с одноглазой крысой. Английские футбольные фанаты никогда сознательно не упускали возможность прожарить кого-нибудь, И даже теперь, спустя 13 месяцев после чемпионата мира, Роналду оставался их излюбленной мишенью. Однако в том случае их озлобленность была вызвана не только тем самым подмигиванием, а также тем фактом, что Роналду только что боднул кое-кого головой. Фактически же он даже толком не бодался. Пока Манчестер Юнайтед давил Портсмут в надежде забить поздний гол в концовке одной из первых игр сезона, Роналду перед подачей углового столкнулся с шотландским полузащитником по имени Ричард Хьюз. Два игрока встали друг напротив друга, немного потолкались, а потом Роналду, как показалось, приложил Хьюза в висок. Как всякий толковый профессиональный футболист, Хьюз отреагировал так, словно его только что поразила крылатая ракета. Много лет спустя Хьюз назвал инцидент с Роналду одним из самых памятных моментов своей карьеры. «Я не из тех, кто пачками забивает голы, поэтому мне приходится запоминать другие вехи», — говорил он. «Я всегда смогу сказать, что один из величайших игроков в футболе однажды боднул меня головой». Не все испытывали такое же великодушие. Арбитр показал Роналду прямую красную карточку, а футбольная ассоциация дисквалифицировала его на три матча за неспортивное поведение. После игры Алекс Фергюсон выдал то, что иначе как гневной тирадой не назовешь. Он метал громы и молнии в адрес Хьюза, судьи и даже самого Роналду. Его спровоцировали, а он повелся, пыхтел менеджер Юнайтед. Несколькими месяцами ранее команда Фергюсона прервала трехлетнюю засуху без чемпионства. Оставив позади свои разборки на чемпионате мира, Роналду и Руни наклепали на двоих 41 гол во всех турнирах сезона 2006-2007 так что решение Фергюсона перестроить команду вокруг пары тинейджеров дало, наконец, свои впечатляющие плоды. Но сиюминутная утрата Криштиану самообладания поставили под угрозу успешную защиту клубом, добытого чемпионства. Ничья с означало, означала, что Юнайтед не сумел выиграть хотя бы одну из первых двух игр сезона впервые за почти 10 лет. Руни уже был травмирован, а теперь грозила дисквалификация и Роналду назвавшему трехматчевый бан абсурдным и несправедливым. Это исключительно суровое наказание изменило ход карьеры Роналду. Его дисквалификация совпала с перерывом в регулярном сезоне, связанном с играми сборных, и в результате он почти целый календарный месяц провел вдали от первой команды Юнайтед. В эпоху сумасшедшей перегруженности футбольного календаря, в условиях которой главные звезды спорта привыкают играть по три матча в неделю, и по 60 с лишним матчей за сезон перерыв продолжительностью в месяц равнялся почти что академическому отпуску. Он не ездил с командой на выездные матчи и пропускал тактические занятия и восстановительные сессии с разрешения тренерского штаба. Впервые за, как ему это представлялось целую вечность, Роналду был по сути волен делать все, что хотел. Заскучав в своем доме в сельском пригороде Манчестера, это большой фермерский дом, с коровами и всем прочим», — говорил он в интервью «Вок». Роналду с головой погрузился в свое излюбленное занятие — дополнительные тренировки. Оказалось, что это было очень удачное решение, поскольку, приняв его, он стал проводить много времени в компании человека по имени Рене Мелленстен. Что есть, то есть. Ни один факт тренерской карьеры Рене Мелленстена не намекала на то, что однажды он поможет раскрыть величие одного из известнейших игроков в истории футбола. Родившийся и выросший в Нидерландах Мелленстен в молодости был заурядным защитником, поигравшим за пяток полупрофессиональных клубов. Когда стало ясно, что в качестве игрока до вершины ему не добраться, он завершил карьеру и в 26 лет пошел тренировать. А спустя несколько лет сложилось впечатление, что он не достигнет топ-уровня и как тренер. Памятными вехами в его резюме были работа ассистентом главного в двух клубах Саудовской Аравии и короткий период руководства сборной Катара, Ю. 18 Он был также далек от ведущих лиг, как Катар далек от Манчестера. Дела пошли в гору, когда случайная встреча с Лесом Кершоу, скаутом Манчестер Юнайтед, вылилась в предложение о работе. Работа эта заключалась в обучении семи и восьмилетних футболистов в Академии Юнайтед, где половину времени он преподавал им азы мастерства, а вторую половину играл роль их няньки. Но это ведь было только началом. В течение следующих пяти лет Меллинстен последовательно продвигался по иерархии клуба, сменяя тренерские должности в академических и резервных командах. И в 2006 году он выгодно разменял этот приобретенный опыт на первую в карьере работу в качестве менеджера клуба, возглавив датский Брондбю, с которым подписал трехлетний контракт. В итоге он продержался там меньше, чем полсезона. Брондбю одержал всего шесть побед в 18 матчах Датской Суперлиги в период руководства Мелленстена. Период, запомнившийся главным образом нелепой установкой перед одним из матчей, когда он потребовал от каждого из своих игроков принять некое животное альтерага, а потом огласил стартовый состав, в котором нашлось место и слону, и лисе, и жирафу с тигром. Помимо прочих. «Мы сегодня выпускаем на поле целый зоопарк», — подумал капитан Брондбю, Пер Нильсен. «В самом деле, зверинец вряд ли выступил бы сильно хуже вышедшего на поле человеческого состава». Брондбю, проиграл 4-0 и доигрывал матч в девятером. Это был своего рода катастрофический карьерный этап, который вполне мог поставить крест на амбициях Мелленстена, стать тренером элитного уровня. Но вместо этого он привел к повышению. Шесть месяцев спустя он вернулся на Олд Траффорд, на сей раз в качестве одного из тренеров-ассистентов Алекса Фергюсона. То, как зоологический за заскок Мелленстена смог привести его к пасторству таких личностей, как Уэйн Руни, Райан Гикс и Криштиану Роналду, связано с очередным инновационным ходом Фергюсона. В наши дни тренера Юнайтед помнят главным образом, как лютого поборника дисциплины, чьи тирады в перерывах матчей, переходящие в крик, игроки в свое время прозвали словом «хейрдрайер», но за внешней оболочкой сержанта-инструктора по физподготовке билось сердце прогрессивного, глубокомысленного топ-менеджера. Он одним из первых принял концепцию ротации состава и распределения нагрузки между игроками. Также он адаптировал систему с раздвоенным наконечником, в которой один из центр форвардов опускался глубже, выступая связующим звеном между полузащитой и атакой. Его последнее новшество касалось оптимизации тренерского штаба и делегирования полномочий. Фергюсон подсмотрел это в методичках NFL и теперь занимался формированием штаба специалистов. Замысел заключался в том, чтобы превратить его новоиспеченных чемпионов Премьер-лиги в чемпионов Европы, следуя философии предельных выгод, которая уже успела произвести революцию в других спортивных сферах Британии от регби до велогонок. Никакие детали не считались пренебрежительно мелкими, если работа над ними могла обеспечить хотя бы крошечное преимущество, потому что очень скоро эти мелкие преимущества начинали суммироваться. Карлуш Кейруш, пришедший на второй свой заход в качестве главного ассистента Фергюсона, де-факто стал тренером Юнайтед по тактике. Тони Страдуик был нанят в качестве тренера по физподготовке. Его задачей было следить за тем, чтобы игроки находились в пиковых физических кондициях. А Мюлленстен вернулся на Олд Траффорд в качестве наставника по техническим элементам. К началу сезона 2007-2008 штаб Фергюсона разросся настолько, что клубу пришлось перестраивать зону скамейки запасных на Олд Траффорд. И если возвращение Мелленстена в Манчестер Юнайтед казалось нелогичным, то его первое серьезное задание выглядело совершенно абсурдным. Пытаться улучшить репертуар технических навыков Кристиану Роналду сродни тому, чтобы предлагать Дейлу Эрнхарту-младшему взять уроки вождения. К счастью, сам Роналду так не считал. В его представлении все эти годы его отличало от всех остальных на футбольном поле неврожденный талант, а трудовая этика. Даже теперь крестьяну, который, будучи ребенком, бегал на перегонки с машинами от светофоров Лиссабона, видели оттачивающим свой дриблинку деревьев, высаженных у края тренировочной базы Манчестер Юнайтед. Причем делал он это тогда, когда игроки старше его уже успевали разъехаться по домам. Красная карточка, полученная в Портсмуте, стала для него не поводом взять паузу а возможностью больше времени проводить за работой над своими навыками. И когда это случилось, его новый наставник по техническому мастерству счел, что Роналду надо поработать над одним конкретным навыком, самым древним и самым важным трюком в футболе, навыком заколачивания мяча в сетку. Роналду всегда забивал голы, просто не так много, как от него ждали тренеры. Он знал это, потому что Фергюсон никогда не переставал напоминать ему об этом, С того момента, как Роналду присоединился к клубу, он заключил с Фергюсоном продолжительные пари на 100 фунтов на предмет того, сколько голов он будет забивать в каждом сезоне. В первом сезоне была задана цель в 10 голов. Роналду проиграл. В следующем году целью было 15 мячей. Он снова проиграл, а потом проиграл в последующем сезоне. Наконец, на четвертый год пребывания в клубе, когда банк достиг уже 400 фунтов, У Роналду случился прорыв. Свой пятнадцатый гол он забил в феврале, когда до конца сезона оставалось еще три месяца. Фергюсон сделал все, что мог, чтобы увильнуть от выплаты. «Пенальти не считаются», — брезжал он в послематчевом интервью. Но к концу сезона у него не осталось выбора, кроме как раскошелиться. Роналду забил 23 гола во всех турнирах и чувствовал себя так, словно с этим аспектом игры он уже разобрался. «Мелленстен». Был не согласен. На одном из первых их занятий во время дисквалификации он стал допрашивать Роналду на тему его целей на сезон 2007-2008. «Сколько голов Криштиану, по его мнению, забьет на этот раз?» «30 голов», — ответил Роналду. «На 7 больше, чем в прошлый раз». «Ладно, уже лучше», — согласился Мелленстен. «А ты сколько думаешь?» — спросил Роналду. «Думаю, надо нацеливаться на 40. Но это почти в два раза больше». «Да, но ты никогда прежде даже не тренировал завершение атак», парировал Мелленстен. Человеком, сильнее всего повлиявшим на Мелленстена в его молодые тренерские годы, был его соотечественник по имени Вил Курвер, которого история запомнит как тренера, убежденного в том, что хорошая техника – следствие неврожденного таланта, а обучения. Другими словами, он был антикройфистом. Так Мелленстен и решил – что за следующие четыре недели научит Криштиану, как нужно по-настоящему забивать голы. Первым шагом была перестройка всего подхода Роналду к забиванию голов. По мнению Мелленстена, Роналду никогда не являлся выдающимся бомбардиром, потому что был слишком озабочен тем, чтобы забить красиво. «Посмотрите на меня!» «В самую девятку попал!» – распекал его Мелленстен. «Тебе постоянно нужно вогнать мяч в сетку со всей силы, Хотя вполне достаточно было бы просто закатить. Чтобы подкрепить эту точку зрения, они изучили видеозаписи игр выдающихся форвардов Манчестер Юнайтед, игравших в эпоху Фергюсона, таких как Эрик Кантона, Рут Ван Нистелрой, Марк Хьюз и Энди Коул. На видео сотни голов залетали одним за другим, после ударов головой, слета, аккуратных замыканий, ножниц. Когда нарезка с голами закончилась, Мелленстен повернулся к Роналду и спросил у того, что он видел. «Я видел много голов», — сказал он. Тогда они отмотали видео к началу и пересмотрели его еще раз. На этот раз посыл тренера достиг цели. «Теперь я вижу», — сказал Роналду. «Большинство голов забивается одними-двумя касаниями, и большинство из них забивается из пределов штрафной, с разных углов. Теперь, когда он понял, Мелленстен взялся за работу». Он разработал несколько упражнений на отработку удара, чтобы Роналдо лучше понимал свое расположение на поле и то, как забивать с разных углов из штрафной площади. Он набросал карту поля с воротами, чтобы разбить каждое завершение атаки на категории, сосредоточив внимание на трех отдельных локациях. Зона 1 — прямо перед воротами. Зона 2 — на каждом из боков ворот. Зона 3 — дальше во фланге и девяти различных участках ворот, они принялись выявлять наилучший подход для удара в каждой области. «Удар с подъема, щечкой, одним касанием или двумя», вспоминает Меллинстен. «Нужно было превратить голы в привычку. Вот зачем мы проводили эти занятия». Сказать, что Роналду отрабатывал на этих занятиях от и до, значит сильно преуменьшить. Он просто вгрызался в них. Каждое утро Мелленстен приезжал в штаб-квартиру «Юнайтед» в Кэрингтоне, где Роналду уже ждал его около офиса. Ему едва хватало времени на то, чтобы проглотить чашку чая, потому что нужно было спешить на поле, где Роналду снова и снова отрабатывал упражнения на завершение атак. Затем Мелленстен спешил обратно в офис и скачивал записанный видеоматериал, чтобы позднее Роналду смог его изучить. Они так много часов проводили на тренировочных полях, что по подсчетам Меренстина за эти четыре недели Роналду забил порядка пяти тысяч голов. Как только они заканчивали с отработкой ударов, Роналду трусцой бежал к клетке, небольшому полю с искусственным газоном, огороженному сеткой рабицей, где игроки Юнайтед оттачивали новые технические навыки, стремясь добавить их в свой арсенал. Роналду разобрал свою игру на атомы, не изведя ее к самым базовым вещам. «Касание, разворот, удар. Касание, разворот, удар». Прыщавый любитель переступов из спортинга ни за что бы не узнал в нем себя. Изменился весь образ его мышления относительно забитых голов, говорит Мелленстен. Он сменился с «Я хочу забить лучший гол сезона» на «Я хочу стать голевой машиной». У него была четко поставленная задача. Операция «Голевая машина» начала приносить плоды уже довольно скоро. В первых двух матчах после своего возвращения после дисквалификации Роналду не забил ни разу, но уже в третьем матче положил победный. В следующих 15 матчах Премьер-лиги Роналду забил 18 мячей, 17 из них из пределов штрафной, одним-двумя касаниями. Когда в марте Роналду оформил свой 30-й гол в сезоне, до конца которого оставалось еще два месяца, стало ясно, что это не просто удачный отрезок в карьере. Он поднял свой уровень. Теперь не было сомнений в том, кто является лучшим игроком в раздевалке Юнайтед. Организация игры всей команды была перестроена Фергюсоном, чтобы дать Роналду возможность наносить максимальный урон соперникам. У него не было четкой позиции, но было дозволение двигаться в любое место, куда его вел инстинкт. «Он обнаруживает слабости в оборонительной четверке», писал в газетной колонке защитник Юнайтед Гарри Невил. Если за первые 15 минут он не вскроет левого защитника, он переключится на правого. Если не вскроет правого, переключится на левого центрального защитника. Он выявит в вашей обороне кого-то, кто слаб и не любит обороняться один в один против скорости и мощи. А Уэйна Руни и Карлоса Тевиса, форвардов мирового уровня, ждали, что они будут подбирать крохи за Роналду и закрывать собой бреши. Роналдо уже переживал похожую трансформацию прежде. В начале его карьеры тренеры «Юнайтед» требовали, чтобы он окрепывал во всех смыслах. Он слишком легко валился на землю, слишком много времени проводил, катаясь по газону, в надежде выпросить фол. Уолтер Смит, один из ассистентов Фергюсона, нашел выход из этой ситуации. Он вообще перестал свистеть фолы на тренировках, независимо от тяжести правонарушения. Был ли это запоздалый подкат, высоко поднятая нога или просто опасный стык? Сезон охоты был открыт. И в скором времени Роналду распахнул дверь кабинета Фергюсона, требуя ответов. «Босс, у вас в Шотландии что, не свистят фалы?» вспоминал его вопрос Фергюсон. Он приехал к нам игроком, владевшим всеми финтами на свете, и хотел обыгрывать всех подряд, но он научился так не делать. Он научился пасовать мяч, Тут вопросов нет. Вдобавок он раскачался так, как никогда прежде. В течение нескольких сезонов он превратил свое жилистое тело подростка в тело первоклассного боксера в среднем весе. Казалось, что некоторые крупные участки его тела буквально выточены из камня, что было очень даже кстати. Ведь теперь ни у кого не осталось сомнений в том, что ему самое место на воображаемом Рашмариман Юнайтед. Рядом с другими легендами. Роналду застолбил себе персональное место в длинной череде звездных обладателей футболки с номер 7 на спине. И не важно, что сам он просил оставить за ним номер 28, который он еще подростком носил в спортинге. В этой просьбе Фергюсон отказал ему сразу. «Семерка в Манчестер Юнайтед кое-что значит», — объяснял ему Фергюсон. Прежде этот номер носили Джордж Бест, Денис Лоу, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм а 28-й — это был номер Дэнни Хиггинботтома. Роналду так быстро полюбился этот новый номер, что в скором времени он решил вплести этот элемент истории Юнайтед в свой персональный бренд. В 2006-м Роналду открыл свой первый одежный бутик CR7 на Мадейре. Он начертал седьмой номер на посудных шкафах, диване и кровати в своем особняке в Чешере а также выложил плиткой с «семеркой» дно своего плавательного бассейна. В 2007 он согласился заплатить шотландскому страховому брокеру 150 тысяч фунтов за персонализированный автомобильный номер CR7. Он присмотрел его для своего серебристого «Бентли». Но даже достигнув новых высот, Роналду стремился еще сильнее раздвинуть границы своей игры. Упражнения на отработку ударов с Мелленстеном теперь стали частью его распорядка дня, наряду со скручиваниями на пресс, ледяными ваннами и несколькими часами перед зеркалом в компании «Геля для волос». Но также он проводил время с Карлушем Кейрушем и Майком Феллоном, учась читать оборону соперника и совершать рывки на опережение, приводившие к голевым моментам. Он доказал, что способен забивать голы. Теперь нужно было начать мыслить, как бомбардир. Одним весенним утром 2008 года на тренировке в Кэрингтоне Мелленстен подозвал Роналду к себе, чтобы проверить его на такое мышление. Он хотел, чтобы вместо того, чтобы просить мяч в ноги, а затем стартовать с ним и вести на дриблинге, Криштиану видел поле шире, ведь вокруг было так много пространства, откуда он мог наносить ущерб. «Криш, скажи мне, ты быстрый или медленный?» — спросил Мелленстен. Роналду выглядел так, будто у него только что спросили, рядом ли Португалия с Испанией. «Я быстро», — выпалил он. «Насколько?» — продолжал Меллинстен. «Ты самый быстрый по сравнению с твоими партнерами, как ты думаешь?» «Думаю, да», — ответил Роналду. «А кто, по-твоему, лучше всех пасует в команде?» И опять Роналду выглядел изумленным. Все, кто видел игру Юнайтед за последние 10 лет, знали, что Пол Скоулс Способен попасть по кончику зубочистки с расстояния в 45 метров. «Сколз», — сказал он. «Как думаешь, Сколс может доставить тебе мяч куда угодно?» Роналду кивнул. «Тогда позволь спросить, почему ты всегда просишь мяч в ноги?» — спросил Мелленстен. И тон его стал куда строже. «Как у разозленного школьного учителя. Ты только что сказал мне, что ты самый быстрый на поле. А он Пол Сколз». Он может доставить тебе мяч куда угодно. Тогда почему, когда соперник ужимается, ты просишь мяч в ноги и пытаешься обыграть соперников, когда можешь получить его забросом за спины и рвануть прямиком к воротам? Это был еще один урок, который он усвоил очень быстро. Несколько дней спустя в первом матче важнейшего четвертьфинала Лиги Чемпионов против Ромы Скоулс выдал пас в штрафную площадь прямо с границы своей штрафной. На телевизионной картинке Роналду даже не было в кадре, когда мяч оторвался от колуза, Но он идеально просчитал свой рывок, ворвался в штрафную и молниеносным ударом головой переправил мяч в верхний угол. Это был классический бомбардирский гол. И вновь, и вновь, и вновь ловил ртом воздух английский телекомментатор Клайв Тилдесли, пока на Роналду запрыгивали один за другим его партнеры по «Юнайтед». «Тот же мастер, та же история». Роналду был самой крупной рыбой в самом большом пруту. Судьба титула Премьер-лиги была, по сути, уже решена, и теперь Юнайтед устремил свой взор к еще более блестящему кубку. Эпохальные спортивные противостояния имеют особенность подкрадываться к нам незаметно. Первые встречи противников зачастую случаются вдали от внимания широкой публики и с минимальной помпой, а их значимость становится очевидной лишь в ретроспективе. Когда Роджер Федерер проиграл 17-летнему испанцу по имени Рафа Надаль в третьем раунде некоего турнира под названием NASDAQ 100 Open в Майами в 2004 году, газеты почти не писали об этом на следующий день. В первый раз, когда Тайгер Вудс и Фил Микелсон вместе сыграли в профессиональном турнире по гольфу, ни тот, ни другой не преодолели отборочного раунда. Но когда Криштиану Роналду и Лионель Месси впервые вместе вышли на поле весной 2008 футбольный мир уже знал, что оказался свидетелем начала чего-то грандиозного. Как только встреча двух команд подтвердилась, барселонские газеты окрестили ее «матчем, ради которого остановится мир». А поскольку речь шла о полуфинале Лиги чемпионов, им предстояло сыграть друг с другом дважды за шесть дней. К их индивидуальной дуэли было приковано такое громадное внимание, что Месси пришлось напоминать международной прессе о том, что на поле вообще-то будет еще 20 пар ног. «Это не матч между мной и Криштиано, сказал он. Месси должен был стать частью фантастической четверки. По крайней мере, так это представляла себе Барселона. Но Рональди не осдулся. Тьерри Анри, давнему врагу «Юнайтед», противостоявшему ему в течение восьми лет своей карьеры в «Арсенале», требовалось время на адаптацию. А Самуэль Это выбыл из строя на три месяца из-за травмы в начале сезона. В конечном итоге фантастическую четверку видели только на тренировках. Рональдинио Анри Это и Месси не провели на поле вместе ни единой минуты. Йохан Кройф острил в своей колонке. «Если хотите увидеть фантастическую четверку, ступайте в кинотеатр». Все сводилось к фигуре одного только Месси. Он был не просто очередным одаренным юношей из Барсы, он уже стал игроком, способным творить чудеса. И яснее всего это проявилось одним апрельским вечером 2007 года в матче против мадридского клуба под названием «Хетафе». Добрую часть четверти века сравнением с Марадонной подвергали всякого миниатюрного аргентинского футболиста, умевшего обыграть защитника на дриблинге. Но никто из них не выдавал ничего близкого к лучшему голу 20-го столетия, забитому Эль-Диего в ворота Англии на чемпионате мира 1986. Этот момент оставил неизгладимый след в аргентинском фольклоре, его воскрешают в памяти по меньшей мере раз в четыре года как некий культурный эталон, вызывающий почти религиозное чувство ностальгии. Поэтому, когда Лео Месси буквально из ничего создал собственную его версию в Барселоне, футбольный мир пришел в неописуемый восторг. Как и Марадонна, Месси пробежал пол поля с мячом. Как и Марадонна, он обыграл пятерых игроков. Как и Марадонна, он одурачил голкипера и завершил атаку с острого угла. Все началось с паса Хави с пяти метров. Он стоял на половине поля Барселоны, поэтому у такой передачи не было амбиции стать голевой. Месси получил мяч под правую ногу, затем сделал три быстрых касания левой, чтобы в мгновение ока обставить двух защитников. Даже двигаясь на полной скорости и не сбиваясь с шага, он держал мяч в считанных сантиметрах от стопы, как и Марадонна, возведший свой стиль дриблинга в ранг высокого искусства. Жоаким Мария Пуял, комментировавший игру на Радио Каталония, впал в истерику. Деку на Хави, Хави на Месси, Месси, Месси, Месси и по-прежнему Месси, Месси, Месси. В общей сложности имя Месси прозвучало 18 раз, прежде чем случилось неизбежное. Гол, гол, гол! В промежутках между пасом Хави и попаданием в сетку Месси преодолел 55 метров за 16 секунд коснувшись мяча 13 раз. Несколькими годами ранее гол в ворота Хитафи в полуфинале Кубка Короля стал бы рядовым эпизодом, который быстро забылся бы в футбольной истории. Но тогда, в течение нескольких часов, прошедших с того момента, как мяч влетел в сетку, весь футбольный мир, казалось, принялся опускать слюни. Все благодаря видеохостинговой платформе под названием YouTube, существовавшей тогда всего два года. Видео стало настолько популярным на столь раннем этапе развития социальных сетей, что слово «вирусный» было к нему неприменимо. Тогда это все еще был медицинский термин. Каталонская пресса незамедлительно провозгласила гол лучшим голом 21-го столетия. И хотя до конца столетия оставалось целых 93 года, это не казалось таким уж преувеличением. Месси и Марадонну теперь объединяли не только паспорт и номер на футболке. И словно для того, чтобы закрепить это мнение, Месси забил еще один гол, до жути напомнивший Марадонну. Правда, это случилось на несколько месяцев раньше, в игре против Эспаньола. он сравнял счет, забив гол левой рукой. Поэтому, когда Месси готовился впервые в жизни разделить одно поле с Роналду, у болельщиков были все основания ожидать битвы двух тяжеловесов. В итоге же фигурой, решивший исход противостояния, стал португальский комбинатор Манчестер Юнайтед. Только не тот, от которого все это ждали. Карлуш Кейруш всю неделю готовил команду с одной единственной целью – остановить Месси. По ходу бесконечно длинных тактических занятий он раскладывал по тренировочному полю коврики, чтобы четко обозначить позиции, на которых хотел видеть своих защитников. Посыл был таким: не волнуйтесь по поводу владения, пусть мяч будет у Барсы, эта игра будет выиграна или проиграна в зависимости от того как Манчестер Юнайтед будет управляться с пространством поля. «Сохраняйте компактность, а когда будете отбирать мяч, бегите вперед как можно быстрее», — говорил им Кейруш. «А дальше просто отдайте мяч Роналду». «Мы никогда не наблюдали такого внимания к деталям», — вспоминает Гарри Невилл. «Мы репетировали снова и снова, медленно отрабатывая нашу тактику с мячом в руках». За 180 минут футбола, уместившихся в два матча, случился всего один забитый гол. Его забил Пол Сколс, гений паса Юнайтед, которому в ответ на матчи на Олд Трафорд удалось попасть в верхний угол ворот Барсы. И на этом все. Месси доставил хлопот, но не смог продраться через баррикады Юнайтед. Защитник Уэс Браун не отходил от него ни на шаг, так что даже неудивительно, что в перерыве он не оказался в раздевалке Барселоны. Роналду был непривычно малозаметен в этих двух матчах, так что никто толком не мог усомниться в том, что в их персональной дуэли Месси незначительно его превзошел. Роналду было все равно. По крайней мере, он вел себя так, как будто ему все равно. Юнайтед ждал финал в Москве, где команда одолела Челси в серии пенальти. Этот факт закрывал счет, по крайней мере, в представлениях Роналду. Он завершил сезон с медалью победителя Лиги чемпионов на шее и забрал себе все возможные награды в Англии благодаря 31 голу в 31 матче премьер лиги А спустя несколько месяцев он выиграл свой первый золотой мяч. У него не было сомнений в том, что он лучший игрок мира. И теперь, как будто ему мало было доказательств этого, его пытался купить Реал Мадрид. Методичка мадридского Реала по покупке суперзвезд всегда была одинаковой. Все начиналось с кампании в дружественной клубу спортивной прессе и продолжалось регулярными сливами, которых хватило бы на то, чтобы заполнить чашу Барнабео. Президент клуба объявлял, что сделка закрыта или близка к закрытию, или неизбежна. И на протяжении многих недель футбольные ежедневники поддерживали шквал слухов до тех пор, пока игрок наконец не появлялся с белой футболкой на своей формальной презентации. Такой подход позволял убить двух зайцев сразу. Когда он срабатывал, продающий клуб оказывался под давлением и стремился закрыть сделку побыстрее, чтобы только закончить весь этот цирк. А когда не срабатывал, он все равно в какой-то мере давал результат, потому что настолько затуманивал разум игрока, что тот ставил своей единственной целью в жизни перейти в Реал Мадрид, даже если для ее достижения требовалось потерпеть еще год-два. В случае Роналду, Агитационная кампания набирала ход на протяжении всего сезона 2007-2008. Возглавлял ее Рамон Кальдерон, мадридский адвокат с серьезной репутацией, взошедший на пост президента Реала в 2006-м, в разгар небольшого ледникового периода в истории клуба. До его прихода Реал три сезона не выигрывал Ла-Лигу и четыре года не доходил до финала Лиги чемпионов. Это считалось кризисом. Кальдерон, преподносил себе как человека, способного повести реал в будущее после эпохи первых Галактикос и построить фундамент на игроках, которые придут в клуб всерьез и надолго. Проблема была лишь в том, что он раз за разом упускал крупные трансферы. Он пытался подписать какая из Милана, и Сеска Фабригаса, из Арсенала, но ни тот, ни другой не клюнули. Однако это было далеко не так постыдно, как то, что приключилось в 2008. -м когда он подумал, что договорился о приезде в раздевалку Реала на Барнабео актера Николаса Кейджа, тогда как на самом деле вместо звезды воздушной тюрьмы туда пожаловал мошенник. Не слишком похожий на актера двойник на деле оказался итальянским телеведущим, решившим устроить розыгрыш. Поэтому к весне того года президент клуба активно искал способ поднять доверие к себе. Он был готов пойти на все, что угодно, чтобы перетащить фанатов обратно на свою сторону – и одеть Криштиану Роналду в белую футболку Реала. Кальдерон был глубоко убежден в том, что Роналду уже как минимум год как открыт к переходу. Он точно это знал, ведь об этом ему рассказал жорже Мендеш. Тем летом Кальдерон заключил с Мендешем сделку, по которой в клуб перешел старый одноклубник Роналду по спортингу. Португальский защитник Пепе. И именно на переговорах по нему Мендеш как бы вскользь упомянул о том, что Роналду, кстати говоря, всегда очень восхищался клубом. «Он бы хотел уйти», — прямо сказал агент. «И Мадрид будет хорошей возможностью для него». Кальдерон осторожно принял эти слова к сведению. То, что игрок Калибра Роналду намеревался покинуть лидирующий турнир в футбольном мире и перебраться в Ла-Лигу, казалось загадкой, если принять во внимание глобальную экономику спорта. Английская премьер-лига была не просто самой могущественной на поле. В период с 2005 по 2009 год ее представлял как минимум один из финалистов Лиги чемпионов. Даже последняя ее команда зарабатывала больше призовых денег, чем клуб из первой тройки Ла Лиги. Но Реал Мадрид и Барселона стояли особняком от остальной раздолбленной Испанской Лиги. Да и потом Роналду приходил туда не для того, чтобы подправить бухгалтерский баланс. Реал предлагал ему стать частью готового европейского наследия и сделать следующий шаг в карьере, который сам он планировал еще с тех пор, как обитал в общежитии спортинга. Вероятность ухода Роналду из Юнайтед давила на Алекса Фергюсона и его ассистента Карлуша Кейруша уже длительное время. В разговорах между собой они признавали, что удержание Роналду в клубе столь продолжительное время целых пять лет уже было довольно неплохим результатом. Но на публике Фергюсон всякий раз включал драчуна из Глазго, как только кто-то поднимал тему перехода в Реал Мадрид. «Вы же не думаете, что мы станем заключать сделку с этими бандитами, правда? Господи Иисусе!» – обижался он. «Я бы им даже вирус не продал». Тем не менее, предыдущим летом он продал им аргентинского защитника по имени Габи Хайнца. За кулисами Фергюсон понимал, что это лишь раззадорит аппетит Реала, Испанские пиджаки знали, что Манчестер открыт для переговоров. Затем в декабре Реал уволил своего немецкого менеджера Бернда Шустера после всего 17 месяцев у руля. Фергюсон обратился к своему многолетнему боссу-кансильере, главному управляющему Юнайтед Дэвиду Гиллу, и сказал ему, что это увольнение каким-то образом поднимет градус напряженности вокруг Роналду. Согласно их представлениям, у оказавшегося в трудной ситуации Реала было лишь два возможных ответа — уволить тренера или подписать суперзвезд. И запас тренеров они уже израсходовали. «Мы должны игнорировать это, потому что не можем все время беспокоиться из-за них», — говорил Фергюсон. «Нам нужно сконцентрироваться на собственной рекламе и собственной текущей форме. Можно злиться в этой ситуации, можно раздражаться. Но смысла в этом нет». Мы знаем, какую игру они ведут, и не дадим ей повлиять на нас. Это не помешало Мадриду вести игру до ее логического завершения. Лучшим, что Фергюсон мог сделать для того, чтобы сорвать планы клуба, была подготовка контрпредложения в самый последний момент. И согласно мнению человека, знакомого с ходом переговоров, он и Мендеш работали над тем, чтобы предложить Роналду Барселоне. Как бы ни огорчала Фергюсона перспектива потерять Роналду, Продажа его в испанский клуб, любой испанский клуб, оставалась куда более приемлемым исходом, чем его переход к конкурентам по Премьер-лиге. План с Барсой ни к чему не привел, потому что Роналду уже нацелился на переезд в Мадрид. И как только информация об этом просочилась в свет, Кальдерон уже знал, что делать. «По моему опыту, когда ты присматриваешься к таким игрокам и выясняешь, что они очень хотят уйти, чтобы перебраться в твою команду, «Все сводится к денежному вопросу», — говорит Кальдерон. «Тебе нужно лишь решить, о какой сумме идет речь, и достичь соглашения с клубом по ней». Сага разворачивалась у всех на виду на передовицах «Марса», мадридской спортивной газеты, которую часто обвиняли в том, что «Реал Мадрид» она освещает примерно так же объективно, как правда освещала деятельность Политбюро. Слухи множились много месяцев, но к середине мая, когда Роналду готовился к финалу Лиги чемпионов, Уровень их громкости стал оглушительным. По-настоящему кампания развернулась 16 мая с публикацией цитаты Роналду на передовице. «Я бы с удовольствием поиграл в Испании». Спустя неделю первых полос любовь Роналду к Испании эволюционировала в «Моя мечта играть за Мадрид». К тому времени Фергюсон уже открыто обвинял Реал в попытках вывести Роналду из равновесия, что, конечно, было правдой. День за днем, неделя за неделей Марса Продавала газеты, изыскивая различные способы объяснить своим читателям, что трансфер вот-вот состоится. Только 2 июня она впервые признала, что исход сделки может еще не быть решенным. По крайней мере, прямо сейчас. Тем утром газета вышла с цитатой Кальдерона на передовице. «Если Криштиану не придет, это не станет провалом». На следующий день Марса уже прорабатывала варианты возможного плана «Б», но всего через 72 часа вернулась к плану «А». К 6 июня заголовки сменились на «Аквердо тотал» – «Полная договоренность». За 19 дней между 20 мая и 8 июня Криштиану 17 раз попадал на первую полосу Марса. Рафаэлю Надалю пришлось переиграть Роджера Федерера в четвертом подряд финале Ролан Гаррос, а сборной Испании начать свою кампанию на Евро-2008, чтобы эта серия прервалась. Но и после всего этого выяснилось, что договоренность была явно неполной. Алекс Фергюсон не собирался никуда отпускать Криштиану. Марса окрестила его маленьким генералом Франко. До конца было еще далеко. Роналду нашел себе неожиданного союзника в лице швейцарского бюрократа, выразившего ему свою симпатию в самых неуместных формулировках. Президент ФИФА Зеп Блаттер, почетный сосью с мадридского Реала, Изучил ситуацию и объявил, что в футболе слишком много современного рабства. Весьма громкое утверждение в отношении человека, в гараже которого была припаркована не одна Феррари. Куда более шокирующим было то, что Роналду с ним соглашался. То, что сказал президент ФИФА, верно. Сказал он в интервью португальскому телевидению в июле того года. На тот момент Роналду зарабатывал свыше 10 миллионов долларов в год. Было ли дело в заголовках испанских таблоидов или в голословных утверждениях арабской зависимости. Но Фергюсона доконала вся эта шумиха. К середине лета он решил, что единственными людьми, которым нужно высказаться об этой ситуации, должны быть он и Криштиано. Тогда он попросил Карлуша Кейруша выступить посредником и устроить их встречу в доме семьи ассистента на окраине Лиссабона. И хотя в последний момент Роналду попытался отмазаться, сказав, что ему нужно проходить какую-то физиотерапию, Кейруш надавил на него, упросив провести этот разговор, как подобает мужчине. Кейруш объясняет это своим отеческим тренерским авторитетом. «Когда встреча завершится», – инструктировал он Роналду, «у вас должно быть готово решение для обеих сторон». Фергюсон и Гил вылетели представлять Юнайтед, а Мендеш явился поддержать своего клиента. Но когда пришла пора перейти к сути, Все прочие лица, кроме Фергюсона и Криштиану, остались дожидаться их за дверью. Кейруш закрыл для них свою гостиную больше, чем на целый час. Фергюсон, не привыкший деликатничать, перешел сразу к делу. «Реал Мадрид ведет себя, как кучка любителей». Он объяснил, что Кальдерон и его клуб ведут себя просто неприлично в своих попытках заполучить его и что так дела не делаются. Фергюсон. И Криштиану нужно было это понять попросту не мог себе позволить уступить тактике такого рода. «Если я это сделаю, с честью можно будет распрощаться. Для меня все будет кончено, и мне плевать, если тебе в результате придется сидеть на трибунах», говорил Фергюсон. «Я знаю, что не пойду на это, но я должен сказать это тебе прямо. Я не позволю тебе уйти в этом году». Роналду говорил мало. Опять-таки, проговаривать тут ничего и не требовалось. Фергюсон понимал, что сердце тянет его в Реал Мадрид. «Но», — добавил босс, — «я скорее пристрелю тебя, чем продам теперь этому человеку. Если ты будешь держать уровень, не будешь подводить нас, и за тобой придет кто-то, кто предложит нам рекордную трансферную сумму, мы отпустим тебя». Роналду этого было достаточно. Испания никуда не денется и через год. Это решение давало ему возможность перейти в Реал Мадрид в будущем, и одновременно не разочаровать Фергюсона, человека, которого он воспринимал как отца. Они пожали руки и договорились встретиться в Манчестере на предсезонных тренировках. После этого совещания Роналду решил, что должен лично сообщить новости Реалу. Он позвонил Кальдерону в Боготу, Колумбия, где клуб проводил выставочный матч против Санта-Фе. «Господин президент», — сказал ему Роналду, — «я бы хотел остаться здесь еще на год». «Есть договоренность с Юнайтед о том, что я покину клуб в 2009 -м. Кальдерон взял паузу на раздумье. Он хотел услышать совсем другое, но это была бесспорно отличная новость. Первый и следующий плеяды Галактикос уже был на пути в клуб, даже если Кальдерону придется покинуть свой пост в результате вотума еще до того, как Криштиану приземлиться в Испании. В 2008 Реал Мадрид мог начать планировать свое будущее вокруг фигуры Роналду, ровно в тот момент, когда его заклятый соперник начал чувствовать, что сдает позиции. С сильным опережением графика Барселона вновь вернулась в режим заламывания рук, готовясь перепоручить эпоху Рональдиньо истории. В игре соперничающих кризисов, в которую периодически играли Реал Мадрид и Барселона, настал черед каталонского клуба. К концу сезона 2007-2008 прошло уже два года с момента выигрыша Лиги чемпионов в Париже. И с тех пор клубом было выиграно ровно 0 крупных трофеев. Франк Райкерт, занимавшийся своим бракоразводным процессом, выглядел несосредоточенным, а повторное знакомство Рональдине с постоянными вечеринками привело к тому, что он провел свой худший сезон за клуб. Он пропустил полсезона из-за травмы и забил всего 8 голов. Он нуждался в новом вызове, сказал президент клуба Жуан Лапорта высподвали едком интервью к каталонскому телевидению. Когда цикл завершается, вполне нормально, что самые главные его символы тоже приходят к концу. лапорта сильнее многих ощущал на себе давление, связанное с крушением империи. Пока в мае он указывал рональдинию и Райкарду на дверь, совет директоров Барселоны собирался то же самое проделать с самим Лапортой. Кульминацией его злой демагогии стало объявление ему вотума недоверия в июле месяце. Сосис пригласили на избирательные участки, на которых они должны были проголосовать за или против Лапорта, его совета директоров и всей эпохи его главенства. ФК Барселона может гордиться тем, что это демократический клуб, но для его лидеров власть в руках народа, при условии, что этим народом являются футбольные болельщики, может быть конкретным раздражителем. Порядка 40 тысяч членов опустили в урном на избирательных участках вокруг Камп Процесс этот потребовал задействования сотен сотрудников клуба и обошелся Барсе примерно в 500 тысяч евро. лапорта с трудом удержался на посту. Для того, чтобы сместить его с должности, требовалось две трети голосов, но его оппоненты собрали лишь 61% голосов недовольных. Теперь ему предстояло иметь дело с фанбазой большая часть членов которой ясно дала понять, что не хочет видеть его в клубе. «Реакция сообщества Барсы была, на мой взгляд, непропорциональной», — позже сказал Лапорта. Но то и весной было не до пропорций. Судьбоносные решения, казалось, принимались каждую секунду. Вот ум недоверия на самом деле был вторым за два месяца решением, предопределившим целую эпоху. Предыдущим было назначение нового менеджера. Идеальный кандидат на эту должность, как считало большинство членов Совета директоров Барселоны, был прямо у них под носом. Он был молод, он был амбициозен, и он доказал, что умеет превращать доморощенных футболистов в игроков мирового уровня. Более того, кандидат, которого они подразумевали, провел в Барселоне годы своего становления. Он был тесно знаком с культурой клуба. Он работал с детьми из ла -Массии. он понимал каталанский. Предполагаемый кандидат на должность менеджера был идеальным. Его звали Жозе Мауриньо. Спустя 8 лет после того, как Мауриньо покинул свою должность ассистента тренера в клубе, значительная часть совета директоров считала, что пришло наконец время вернуть усыновленного португальца домой. Годы его работы в Барселоне начались с роли правой руки английского менеджера Робби Робсона, в паре с которым он перебрался в клуб, чтобы сменить Йохана Кройфа в 1996-м. Мауриньо прежде работал переводчиком англичанина в Португалии, но довольно скоро стало ясно, что остроумный молодой человек из Сетубала очень быстро учится. Вскоре он перешел от подбора подходящих слов для перевода фраз в духе «Это был матч из двух разных таймов» на пресс-конференциях к организации тренировочных сессий. Но это не то, чтобы очень впечатлило тогдашнего президента Барселоны Хосепа Луиса Нуньеса, упорно называвшего Жозе не иначе как переводчиком. Пережив Робсона, Мауриньо продолжил работать уже под началом Луи вангала и был так высоко ценим в клубе, что Барселона даже позволила ему тренировать Барсу Б. Это стало трамплином к его возвращению в 2000 году в Португалию в качестве главного тренера. События быстро сменяли друг друга. Сначала он возглавлял Бенфику, потом Лей а затем победителей Лиги Чемпионов и Спорту, после чего совершил прыжок в Челси в 2004 где уже в статусе особенного смог разрушить дуополию Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона и Арсенала Арсена Венгера в Премьер-лиге. Да, возможно, что Мауриньо покидал Барселону переводчиком, но возвращаться в нее он будет уже в статусе самого раскрученного дерзкого и востребованного менеджера в Европе. Однако не всех в Барселоне убеждала его кандидатура. Было другой кандидат изнутри, который мог похвастать многими схожими качествами, но при этом имел преимущество. Он носил футболку Барселоны в прошлом и на самом деле был каталонцем. В резюме, отправляемом на Кампноу, такие вещи стоят как минимум десятка лет тренерского опыта, что было очень кстати, поскольку у Пепа Гвардиолы вообще не было тренерского опыта работы с командой битоп-уровня. Пеп, лысеющий бывший маэстро полузащиты барселонской команды мечты начала 1990-х, в то время стоял у руля барсы Б, свалившийся в 4-й испанский дивизион, имея в распоряжении целый состав воспитанников «Ла среди которых были старый приятель Месси и Виктор Васкес, и будущие профессионалы топ-уровня Серхио Бускетс, Педро и Тьяго Алькантара. Гвардиола ставил команде традиционный барсабол высокой степени чистоты. Он был запрограммирован на стиль, а дал открылся. В конце концов Гвардиола провел всю свою футбольную жизнь в Барселоне, если не считать пятилетнего антракта, за время которого он побывал в Италии, Мексике, в Заливе и на северо-лондонской кухне Венгера где просил взять его в арсенал, но получил ответ, что он слишком стар для планов клуба. Теперь все уроки, выученные им за два с лишним десятилетия, глубокого погружения в культуру клуба позволяли его команде в красивом стиле обыгрывать местные команды вроде Кастедельфельса и Рапитенки. Никто за пределами Каталонии никогда не слышал о них. Но было важно то, что о них слышал один человек в Каталонии. И пока «Барса Б» уверенно двигалась к повышению в третий дивизион, голландский пророк «Барсы» дал Гвардиоле свое благословение. Пеп знает», — говорил в апреле 2008 года Йохан Кроев в эфире каталонского радио. И он очень умный. Он в полной мере доказал, что способен тренировать первую команду. Райкарда еще даже не отправили в отставку. В офисах Кампноу выбор между Мауринией и Гвардиолой стал предметом ежедневных дискуссий, Просачивавшихся в спортивную прессу, было известно, что фаворитом Лапорта является Пеп. Его финансовый директор Ферран Сориано человек, оттащивший бухгалтерию клуба от края пропасти в 2003 м был, по словам одного из членов совета директоров, сторонником Мауриньо. Но, в конечном счете, одержимость Барселоны, наймом Апостолов Кроефа, взяла верх. Все, что могло приблизить клуб к фигуре великого человека прочерчиванием прямой линии наследования, считалось оправданным риском. И не важно, что Гвардиоле предстояло перейти от тренерства в четвертом дивизионе к Лиге чемпионов. «С нашей точки зрения, это не было так рискованно, как говорят люди», сказал позже Лапорта с едва скрываемым наездом на Реал Мадрид. «Гораздо рискованнее создавать команду, платя много денег за громкие имена». Не выигрывать футбольные матчи – тоже довольно рискованная стратегия. А именно это произошло в первом матче Гвардиолы в Лиге во главе Барселоны в августе 2008 -го. На глазах у 10 тысяч человек, отправившихся на выезд в Центральную Испанию, команда проиграла 1-0 Нумансии. Затем на следующей неделе Барса сыграла дома 1-1 со скромным «Рассингом де Сантадер». Это смешалось не в самый приятный коктейль с внешней историей, который имеет обыкновение окружать клуб. Флюиды сумасбродства так долго пропитывали собой Барселону, что кровь Даже породил эвфемизм «Эль Энторно» — окружающая среда. Но когда туча паники начала сгущаться над Кампноу, Гвардиола получил два одобрения, ставших ключевыми. Первое пришло сверху. В своей постоянной понедельничной колонке в газете «Периодико де Каталуния» кровь выдал залп снарядов. «Я прав, вы ошибаетесь» — по всем засомневавшимся после матча с Рассингом. «Я не знаю, какую игру видели вы», – писал он в типичной воинственной манере. «Таких, что видел я на Камп Ноу, no, не случалось долгое время. Разумеется, Барселоне не хватило пары голов, но фундаментальные элементы присутствовали. Кровь вновь видел изобретательную игру в пас и таких игроков, как Месси и Андреа Синьеста, мальчишек, у которых было все, что предполагает такая игра. О Гвардиоле он говорил, что он не является ни малоопытным, ни склонным к суициду. Это, кстати говоря, считается похвалой. И одобрял его идеи, которые были позаимствованы из идей Кройфа. Вот ведь совпадение. То, что было начертано на доске, сиял Кройф. Превратилось в плоть, буцы и мяч на газоне. Вторая декларация вера поступила от игроков. Их не беспокоило то, что Барселона стартовала в лиге наихудшим образом со времен Франка. Они снова получали удовольствие от игры и в матчах, и в бесконечных играх на владение на тренировках. Иньеста, 24-летний плеймейкер, дал это понять Гвардиоле лично. Он заскочил в подвальный офис менеджера после игры «Санта Дером» с коротким посланием. «Не волнуйтесь, босс, мы все выиграем. Мы на верном пути. Пожалуйста, ничего не меняйте». Выходя, Иньеста бросил. «Вамос де пута мадре». Месси был не так экспансивен. Некоторые из новых правил, введенных тренером, касались его напрямую. Газировка теперь была запрещена на командных обедах. А игрокам запрещалась интимная жизнь с половыми партнерами после полуночи. Гвардиола также призывал Месси отказаться от поедания пиццы, походить в качалку и набрать немного массы, чтобы уметь постоять за себя в окружении мужиков, постоянно пытающихся сбить его с ног. Но по большей части Месси и Гвардиола почти не разговаривали. И как говорил один из бывших игроков Барсы, они вели скорее безмолвный разговор. Когда же они в самом деле разговаривали, это приводило к моментам, менявшим ход истории. Этот конкретный разговор давно и прочно закрепился в каноне истории о Месси и пересказывался много раз как иллюстрация вспышки внезапного вдохновения, столь же значительной, как падение яблока на макушку Исааку Ньютону. Даже Пеп так ее рассказывает. Вечер накануне выездного матча Барселона против Реала на позднем этапе сезона 2008-2009. Команда оправилась после своего неубедительного старта и захватила лидерство в таблице Ла Лиги. Гвардиола, как и всегда, перед большими матчами сидел в кабинете и просматривал видеозаписи игр. Классическая музыка тихонько играла на заднем плане. Гвардиола знает, что хороший результат – добытые в медвежьей берлоге вместимостью в 90 тысяч, и является Эстадио Сантьяго Барнабео, практически гарантирует Барсе чемпионство в лиге. Он смотрит, чтобы увидеть то, чего не видел прежде, позволяет своему разуму свободно парить в надежде, что он увидит какие-то новые взаимосвязи. Он смотрит на движение и пространство, но больше всего на те участки поля, где Реал может сотворить что-нибудь глупое и около десяти часов вечера он находит его. Гвардиола звонит Месси. «Лео, это Пеп. Я только что увидел кое-что важное», — говорит он, как описано в книге Пеп Конфиденциал. «Очень важное». Месси вызывает в кабинет. Гвардиола объясняет, что вместо того, чтобы играть справа в полузащите, он посреди игры переключится на более центральную роль, чуть позади форвардов, где сможет разрывать центральных защитников Реала которые слишком неохотно выходят так далеко от своих ворот. Если он правильно выполнит свою работу, действуя на позиции оттянутого форварда, называемой ложная девятка, Месси получит гектары свободного пространства, где сможет создавать проблемы на любой вкус и цвет. Месси понравилась идея. Гвардиола посвятила в нее свой штаб, и хотя их она не убедила, они все равно решили попробовать этот план. Если все пойдет наперекосяк, мы проиграем лигу подумал про себя ассистент тренера Доменик Торрент. А его сожрут с потрохами. На следующий день единственным, кого сожрали, оказался Реал Мадрид. Месси забил дважды. Барселона выиграла 6-2 на выезде, а Мадрид начал свое падение. Одним наскоком Гвардиола не только унизил своего самого главного конкурента и, по сути, оформил чемпионство в Ла Лиге в свой первый сезон в клубе, он еще и разрешил загадку, которую не смог разгадать Райкарт. Пеп теперь знает самый эффективный способ задействовать Месси. Как эпизод в духе «Яблоком по макушке» эта история звучит до нельзя прилично. Момент озарения, секретное оружие и сокрушительная победа. Но правда в том, что Реал Мадрид мог это предвидеть, если бы только обратил внимание на один маловажный матч, состоявшийся семью месяцами ранее. Тогда Барселона впервые по-настоящему использовала Месси в роли ложной девятки. Это был разгром Хихонского спортинга со счетом 6-1 в конце сентября. Это была первая победа Гвардиолы в лиге в качестве менеджера Барсы после поражения и ничьи в двух стартовых матчах. И что удивительно, ставки тогда были даже выше, чем в классику. Гвардиола чувствовал, что любой результат, кроме победы, будет означать, что ему можно паковать чемоданы. «Если проиграем», — говорил он Торренто, «мы впервые в истории Барселоны можем оказаться на последнем месте таблицы». Мало кто из людей заметил тактическую инновацию, сохранившую Гвардиоле работу. Но когда он применил ее для того, чтобы разобрать на атомы Реал Мадрид, не заметить ее было невозможно. Окруженный мальчиками, которыми он восхищался еще ребенком в Ла в системе, которую ему вдавливали почти десятилетия, Месси расцвел в команде Гвардиолы. Впервые со времен Академии Месси преодолел планку в 20 голов в лиге и 30 во всех турнирах. Компания, начавшаяся с такой неопределенности, превращалась в триумфальный марш барсы Гвардиолы. В течение нескольких недель в мае команда досрочно завоевала титул лиги и забрала себе кубок короля, затоптав атлетик Бильбао в финале. Не было никаких сомнений, что это лучшая команда Испании. Но для того, чтобы стать первой в Европе, ей придется одолеть лучшие команды Англии. И весной 2009-го ими по-прежнему оставались Челси и Манчестер Юнайтед. Построенная на богатствах, доставшихся от платного телевидения, английская премьер-лига значительно окрепла со времен своего основания в 1992 году, превратившись в богатейшие футбольные соревнования на земле. Ее клубы платили самые крупные трансферные суммы и самые высокие зарплаты, превращаясь в магнит для футбольных талантов. Деньги лились таким потоком, что каждый сезон в лиге появлялись многочисленные претенденты на титул чемпионов Европы. С тех пор, как «Барса» выиграла Лигу чемпионов в 2006, 9 из 12 мест в полуфиналах неизменно занимали английские команды. Более того, в период с 2006 по 2009 Милан был единственной неанглийской командой помимо «Барселоны», сумевшей добраться до последней четверки. Если «Барса» версии Гвардиолы собирается оформить «требл» из крупных трофеев, тогда встреча с кем-нибудь из британцев попросту неизбежна. Как и очередная встреча с Криштиану. Впрочем, до нее предстояло провести самый нервный и напряженный полуфинал, какой в Барселоне только помнили. Два убийственных матча против Челси. К такому уровню физической борьбы Месси не был готов. В конце концов, Он не проходил через тот процесс вулканизации на севере Англии, как Роналду. и Если Криштиану проходил свое становление в Юнайтед, где на него безбожно наступали партнеры на тренировках и оппоненты в матчах, то Месси жил со сознанием, что большинство испанских защитников не может к нему подобраться, а его испанские партнеры были не настолько безбашенными, чтобы атаковать его открытыми шипами. «Никто не станет рисковать фалить на нем», — говорит один из них. Мы знали, что благодаря ему мы будем побеждать. Дело не только в этом. Любой, кому хватало глупости слишком жестко пойти против Месси, мгновенно становился главной мишенью для мести Лео на остаток тренировки. Он расчехлял весь свой арсенал финтов с одной единственной целью — унизить этого человека. Ни к чему и говорить, что с тренировок Месси уходил, как правило, без единой царапины. Игры против Челси были совсем из другой оперы. Английский клуб приехал на Камп Ноу, твердо намереваясь разрушить текучий билдап Барселоны любыми возможными способами. Только в первом матче Челси совершил 20 фолов, то есть в среднем на 110 секунд владения Барсой мячом приходился один фол. Одних только Месси и Иньесту приложили локтями, срубали под корешок и тянули за футболку 7 раз. Барселона была единственной командой на поле, которая хотела играть сказал тем вечером взбешенный Жерар Пике. Во втором матче в Лондоне Барса сразу энергично взялась за дело. И все равно Месси потребовалось вынести больше 90 минут избиений со стороны защитников, чтобы найти брешь в обороне Челси. При этом Барселона была вынуждена играть в десятером после удаления ее игрока. Понимая, что его команде нужен один единственный гол для того, чтобы пройти дальше, Месси сбросил с себя толпу защитников, преследовавших его весь вечер, И на 94-й минуте снабдил пасом Инесту, выведшего Барселону в финал. Теперь настал черед Челси закипать от ярости в адрес арбитра. Один игрок демонстративно выкрикнул в телемикрофон, что работа судьи на матче гребаный позор. Скамейки Барсы было все равно. Все сидевшие там выбежали на поле, чтобы отпраздновать самую некрасивую победу самой прекрасной эпохи в истории клуба. Месси вернулся в финал Лиги Чемпионов и там его ждал действующий чемпион – Манчестер Юнайтед. Роналду и его партнеры по команде приехали на стадио Олимпико, в Риме, в статусе фаворитов и претендовали на то, чтобы стать первой командой, защитившей титул с тех пор, как Кубок Европейских Чемпионов трансформировался в современную Лигу Чемпионов в 1992 -м. Они сочетали в себе напоры техническое мастерство с такой физической мощью – которая барселонской команде миниатюрных гениев казалась чужеродным языком. Барса генерировала свою скорость посредством аккуратного короткого перепаса, следуя подходу «смерть от тысячи порезов», который получил широкую известность под словом «тики-така», хотя сам Гвардиола, например, ненавидел этот термин. Пеп видел в «тикитака» пас ради самого паса. Его же команда пасовала для того, чтобы прощупывать почву, проводить разведку и создавать численное преимущество. У этого подхода было больше общего с шахманной теорией дебюта, чем с подходом Ман Юнайтед, привыкшего брать оппонентов на храпом. Если уж букмекеры этого не видели, то Алекс Фергюсон видел хорошо. Перед игрой он предостерегал, что хавбеки-кудесники Барсы, Андреа Иньеста и Хави наряду с Месси, блуждающим финальной трети поле, легко способны закружить любую команду в карусели. Потребовалось совсем немного времени на то, чтобы худшие опасения Фергюсона стали явью. Барселонская машина перепаса включила повышенную передачу и начала отыскивать свободное пространство позади, рядом и даже под защитниками Юнайтед. Дуэт столбов лицерио Фердинанда и Немании Видича в обороне 3,8 метра защитных мышц, если сложить их вместе, обнаружил, что едва поспевает за перемещениями этих надоедал. Ростом метр семьдесят. Первый гол Барса случился спустя всего десять минут после начала и стал итогом комбинации, в которой мяч от Иньесты проследовал к Месси и назад, а потом от Иньесты к Самуэлю Это. Даже когда Фердинанд попытался срубить Месси, оказалось, что тот так быстро сменил направление движения, что защитник, по сути, нырнул куда-то под него. Менеджер арсенала Арсен Венгер позже назовет Месси футболистом из PlayStation игроком которого, как казалось, кто-то контролировал джойстиком и который знал все чит-коды. Венгер считает досадным тот факт, что Месси не родился еще более низкорослым. Ведь было бы очень любопытно увидеть то, что он вытворял бы еще ближе к земле. Так что для Юнайтед вдвойне раздражающим был тот факт, что второй гол в матче, сделавший счет 2-0, Месси забил головой. Один из самых маленьких игроков на поле выпрыгнул и, не вытягивая шею с отклонением, пробил по мячу, хотя скорее переправил его через голову вратаря «Юнайтед». Роналду не смог оказать такое же влияние на игру. И хотя на его счету оказалось половина из десяти ударов «Юнайтед» за игру, четыре из них прошли далеко мимо цели. Спустя год на смену слезам радости, которые он ронял на газон стадиона в Москве, пришел немигающий взгляд куда-то вдаль, которым он провожал вечер в Риме. Он задержался на церемонии вручения кубка лишь для того, чтобы вспомнить, каково это. То же самое на этот раз сделал и Месси. В отличие от Парижа 2006 года, этот трофей Лиги Чемпионов он считал честно заработанным. Для гвардиолы и верховных жрецов Кройфизма, включая и самого Пророка, этот сезон был чистейшим, неподдельным доказательством правоты. В течение нескольких часов после финального свистка кровь. Сам сказал об этом в своей колонке, посрамив адептов результативизма, которых заботили только исходы матчей, а не сам процесс. Стиль побеждает, писал Кровь. Лучший стиль побеждает. Эта Барса следовала стилю, который спровоцировал миллионы хвалебных откликов во всех уголках мира, добавил он. И крупными золотыми буквами написала самое популярное текстовое послание 2009. -го. Можно выигрывать, играя красиво выдавая настоящее шоу. Скопируйте этот подход, если осмелитесь. Но одного результиста всем этим было не подкупить. Более того, само слово «результатизм» он не считал зазорным. Для Кристиану Роналду трофеи являлись единственным осязаемым методом отслеживания прогресса. А счет — это счет. Разве не к этому в конце концов сводится суть любого спорта от ловли блох до финала Лиги чемпионов? Однако в кои-то веки ему пришлось признать, что его одолели. Более того, он почувствовал, что Манчестер Юнайтед уже дал ему максимум в его квесте по превращению величайшего игрока на планете. Он понимал, что новая сцена ждет его в другом месте, в Испании, на хорошо знакомой его сопернику территории. И он был твердо настроен сделать ее своей. Пришло время уходить. В следующий раз Роналду встретится с Месси в Барселоне.